Глава 12. Внезапное открытие. В воскресенье Игнат не позвонил. Но Таня не слишком расстроилась. Хотя, что скрывать? Очень ждала его звонка. Но на следующий день на работе он не появился, и она начала беспокоиться. Конечно же, надо было написать ему и спросить, что случилось, но что, если он попросту избегает ее? Делу вице-президента всегда было достаточно. В офисе он появлялся не каждый день – «Да и вообще, может, она все же напридумывала то, чего нет, и теперь сама себя накручивает». К среде Тане хотелось плакать. Все валилось из рук, окружающие раздражали, а живот крутило так, что к горлу то и дело подкатывала тошнота. Она пыталась представить, как будет себя вести, когда Игнат все же появится на горизонте. Не мог же он уволиться из-за одного поцелуя с подчиненной. К четвергу она все же взяла себя в руки, решив, что ничего из ряда вон не произошло. Подумаешь, поцелуй. Ну и что? Ну и что, что он говорил о свидании? Мало ли что у мужиков на уме. Но когда слух уловил знакомый голос, сердце замерло и тут же заколотилось в сумасшедшем ритме. Ее бросило в жар и тут же в холод. Руки задрожали, и пришлось сжать их между ног и несколько раз медленно и глубоко вздохнуть, повторяя в голове размеренные слова наставника по йоге, на которой она пару раз ходила в прошлом году. Что именно помогло, Таня не знала. Но Игната встречала, уже успокоившись и холодно улыбаясь. «Привет!» Он улыбнулся, и в маленьком закутке, отведенном ей под рабочее место, сразу стало светлее. Сердце предало, невольно забилось быстрее, и не стоило огромного труда сохранить на лице равнодушное выражение. Добрый день. Она небрежно откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди, надеясь, что это поможет скрыть дрожь, которая буквально пронзила все тело. Игнат облокотился о перегородку и смотрел на нее сверху вниз, словно заполняя собой все пространство, забирая весь кислород. У тебя какое-то дело ко мне. Прости, много работы. Таня качнула головой в сторону монитора, на котором демонстративно красовался какой-то отчет, выуженный из папки со старыми документами в последний момент. Да! протянул он, продолжая улыбаться, легко считывая ее раздражение и также легко находя ему причину, У меня к тебе даже два дела. И одно из них ждет с понедельника, но. Игнас вздохнул Внимательно следя за ее реакцией, не было возможности ни писать, ни звонить, пришлось срочно уехать. Он сделал паузу и добавил «Прости». На деле позвонить он, конечно же, мог и даже очень хотел, но разные временные пояса не располагали. Пришлось лететь во Владивосток, а у них с Таней еще не такие тесные отношения, чтобы названивать среди ночи. Вину за собой Игнат чувствовал, понимал и Танину обиду поэтому готов был сделать все, чтобы эту вину загладить. «Тебе не в чем извиняться», – тихо сказала она и демонстративно покосилась на соседнюю перегородку. «Обсуждать здесь что-то помимо работы было верхом недальновидности. Тогда поговорим позже, после работы», – просиял Игнат, плавно отделяясь от перегородки, на которую опирался. Хитро подмигнув, он дождался ее улыбки, настоящей, искренней и с легким сердцем ушел. Таня счастливо вздохнула и прижала ладони к щекам, надеясь остудить вспыхнувший румянец. А Игнат уже вошел в лифт, напевая про себя прилипчивый хит, услышанный на этаже редакции. В приёмной Жарова было тихо, Антон привычно сидел с газетой, а Малия не спеша, стучала по клавиатуре. Тебе не надоедает здесь штаны просиживать?» Игнат остановился перед водителем. «Сходил бы в столовую». Или как санек по этажам бы прошелся. Я так не могу, Игнат Валерьевич. Антон отложил газету. Вдруг срочно понадоблюсь. Понадобишься из-под земли достанут, не переживай, хмыкнул Игнат и обернулся к Амалии. Один, дождавшись кивка, он вошел в кабинет. Антон проводил вице-президента завистливым взглядом. Научиться бы так же небрежно носить дорогущий костюм вот так: руки в карманах, галстук слегка ослаблен. «А деньгами так и несет! Тяжело вздохнув, он покосился на Амалию, которая демонстративно его не замечала, и вернулся к газете. «Как поездка?» Костя, оторвавшись от бумаг, который изучал, поднял глаза на вошедшего друга. «Как и планировали». Небрежно пожал плечами Игнат, падая в излюбленное кресло и закидывая ноги на стол. «Дальневосточное отделение развивается, встречается с японцами». «Они относятся к нам настороженно и пока не решаются пустить на рынок, как ты и предполагал». «Но ты обрисовал им перспективы нашего сотрудничества?» Полуутвердительно спросил Костя, заранее зная ответ. «Естественно». Игнат положил голову на спинку кресла. «Они примут наше предложение». Я дал им неделю. Сказал, что партнеры из Китая почти согласились. «Отлично». на глаза хищно сверкнули. «Если мы закроем эту сделку, можно будет говорить об увеличении дивидендов к концу года на 300%. Тебе все мало. А тебе?» «Мне бы хотелось больше времени, чтобы успевать тратить то, что я зарабатываю», – усмехнулся Игнат. «Кто-то захотел в отпуск?» – приподнял бровь Костя. «Кто-то – да, а ты – нет. Не думал об этом». «И ведь действительно не думал». Костя даже забыл, когда вообще в последний раз мог позволить себе хотя бы неделю отдыха. Просто расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Не созваниваться, не назначать встреч и не срываться с места. Будто без его присутствия все пойдет не так. «Если твоя работа не замирает в твое отсутствие, ты набрал отличную команду», — гласила одна из первых заповедей руководителя. Неужели за эти годы Костя так и не научился никому, кроме Игната, доверять? Но друг полностью разделял его болезнь. Был таким же трудоголиком, живущим работой, поэтому сейчас его слова об отпуске удивили. «Я просто подумал», – задумчиво проговорил Игнат, все еще глядя в потолок. «Вот мы с тобой миллионеры вроде, а яхт нет, недвижимости за границей нет, любовницы тех нет». «Чтобы иметь любовниц, надо для начала обзавестись женами», – хмыкнул Костя. А с женами появятся и дома, и яхты, и куча счетов, которые внезапно надо будет оплачивать. «Не ты ли недавно говорил о свадьбе?» Игнат усмехнулся и перевел взгляд на друга. «Или уже передумал?» «Нет». «Ну и спешить пока некуда». Он помолчал. «А вот про отпуск идея отличная. У тебя, кстати, есть зам?» «Есть, Даниленко». «А у меня ты. Что будем делать?» «Свалимся на Даниленко». А сами свалим в закат, фыркнул Игнат. Ладно, до отпуска еще дожить надо. Давай-ка пока подумаем, что еще сможем предложить японцам, если они все же откажутся. До шести вечера Таня сидела как на иголках, то и дело, поглядывая на часы. Что он ей скажет? А она ему? О чем вообще говорить? после того, как прошлая встреча так закончилась. И станет ли он об этом вспоминать? Она несколько раз бегала в туалет, где висело большое зеркало, заверить саму себя в том, что отлично выглядит. Зауженные к низу бежевые брюки, алая рубашка и молочного цвета жакет в тонкедом. Ничего лишнего. В последний раз, бросив взгляд в маленькое зеркальце, Таня опустила его в рюкзак и решительно поднялась. «Тань!» «Ты с нами до дома?» – спросила Карина, редактор спортивных новостей. «Нет». Таня нервно улыбнулась. «У меня еще есть дела. Верхоянский что-то хотел передать». Добавила немного подумав. «Кто-то в любом случае увидит их с Игнатом, и лучше задушить все сплетни на корню». Карина кивнула и зашла в лифт. Ничего необычного в этом не было. А Таня, дождавшись нового лифта, вошла в него и уставилась в точку перед собой, не обращая внимания на гомонящих сотрудников, обсуждающих прошедший день и завтрашнюю пятницу. Игната у входа не оказалось. Растерянно оглянувшись, Таня сделала несколько шагов в сторону стоянки, когда до нее донеслось негромкое. «Тань!» Игнат стоял за углом, и его байк едва выглядывал из-за огромного джипа. Не в силах перестать улыбаться, Таня поспешила к нему, уже не думая о том, Как может быть расценена сторонними наблюдателями ее реакция? Она просто была рада видеть его такого. В привычной уже косухе, в джинсах, без галстука и костюма. «Поехали!» Он протянул ей шлем, ничего больше не говоря, и она с готовностью надела его, отложив все вопросы на потом. Ветер, скорость, ощущение полета и вечер, опускающийся на Москву. Игнат ехал без особой цели, просто вез по запруженными машинами улицам или сворачивал в тихие проулки. Витрины, дома, прохожие. Все сливалось в цветной калейдоскоп, навсегда откладываясь в памяти ощущением безграничного счастья. Когда они затормозили у ресторана фастфуда, Игнат поднес руку к шлему, и Таня вздрогнула от неожиданности, услышав его голос. «Как насчет ужина? Могу предложить два варианта. Зайти сюда...» Игнат кивнул на ресторан. «Или?» Он обернулся, ловя ее взгляд. «Взять еду и поесть в парке». «В парке?» Уточнила Таня, закатив при себя глаза на глупый вопрос. «Да». «Поехали на лосиной. Ты как к природе относишься?» «Честно?» «Уже забыла, когда по лесу гуляла?» «В прошлой жизни, кажется». «Значит, пора начинать новую». В голосе Игната отчетливо прозвучала улыбка. Спустя час они уже сидели на берегу реки, смотрели на то, как садится за деревьями солнце и ели китайскую еду из коробок. Вытянув ноги, облокотившись о ствол, Таня чувствовала себя совершенно счастливой. От реки тянуло прохладой. Правда, комары еще не появились, а внизу в камышах только начинали заводить свои трели-лягушки. Разговор был ни о чем, мы обо всем на свете. Они обсудили погоду, плавно переключились на музыку, Потом прошлись по последним новинкам кино. С Игнатом было так просто, словно они знали друг друга по меньшей мере десять лет, девять с половиной из которых тесно дружили. Таня была спокойна рядом с ним, и когда он небрежно накинул на плечи свою куртку, она просто прислонилась к его плечу, позволяя обнять себя. Игнат молчал, глядя на последние отблески заката. Отчаянно хотелось поцеловать ее, но он не хотел спешить. Просто сидеть вот так вместе, слушать ее дыхание, чувствовать легкий запах ее духов, держать в своих руках. «Как считаешь, мы встречаемся?» Спросил он задумчиво, когда стало совсем темно и на далёких дорожках зажглись фонари. «А ты думаешь, как?» Спросила Таня, замирая в предвкушении ответа. «Думаю, да», ответил он с улыбкой и только тогда позволил себе склониться к ней и поцеловать. Обратно они поехали только через час, когда сидеть на земле стало слишком холодно. Игнат довез Таню до дома и еще долго не выпускал из объятий, целуя в темноте у подъезда. У Кости, в отличие от Игната, в отношениях с Алисой наступила тишина. С момента ее отъезда они ни разу не созванивались, Зато переписывались каждый день, хотя чаще получалось общаться ночью. Улыбка не сходила с лица, когда Кости читал о том, как прошел ее день, и делился своими новостями. От этого общения, не слишком формального, но и не чересчур интимного, на душе становилось тепло, и старое нежное трепетала внутри. Письма. Им так не хватало этих писем далекие 15 лет назад. Кто мешал вот так же писать друг другу, не теряя связь? не отпуская от себя, не совершая ошибок. Костя ждал возвращения Алисы с нетерпением, но в то же время не мог избавиться от сосущего чувства под ложечкой. Перешагнуть на новую стадию, перевести их отношения в нечто настоящее, осязаемое, было страшно. Это в двадцать впустить чужого человека в свою жизнь легко, чужие недостатки смазываются под напором гормонов, а чужие привычки легко пересекаются с твоими. А теперь у них совершенно разный ритм жизни, разные предпочтения, разные увлечения. Все, что есть сейчас – химия, страсть, общее прошлое. А что, если они совершенно не смогут ужиться вместе? К тому же не стоит забывать и о дочке. Стоило бы узнать о ней больше, хотя бы возраст, чтобы иметь представление о том, как себя с ней вести. Попросить Амалию разузнать? Лучше спросить самому при встрече. Заодно обозначится интерес к ее ребенку, что несомненно зачтется плюсом в ее глазах. Она прилетела в пятницу днем, и Кости, узнав о рейсе, хотел было встретить, но потом понял: не стоит. Ей наверняка захочется побыть с дочкой, к чему мешать. Они встретятся в субботу или в воскресенье. Да, когда угодно, куда спешить. Чем ближе маячила нечто серьезное, тем больше хотелось это самое серьезное сдвинуть задержать и причина была банально и проста он безумно боялся все испортить и потерять алису теперь уже навсегда я вернулась сообщение судя по времени было отправлено едва шасси самолета коснулись посадочной полосы встретимся завтра Костя уставился в экран ожидая ответа но прошло еще полчаса прежде чем алиса откликнулась заедешь в семь Довольно улыбнувшись, Костя сжал телефон в ладонях и задумался. «Пора показать Алисе дом, который, если все сложится хорошо, обязательно станет их домом». Этим же вечером он бродил по комнатам, словно видя их в первый раз, представляя, что подумает, скажет, как отреагирует она. Но в итоге, едва переступив порог, ни Алиса, ни Костя не стали проводить экскурсию по дому. Подхватив ее на руки... Костя целенаправленно пошел на второй этаж, в спальню. И только к утру воскресенья, надев его футболку и едва прикрывавшие ягодицы, Алиса неспешно обошла дом, пока Костя готовил кофе. Я едва не заблудилась, призналась она, возвращаясь на кухню. И ты живешь здесь совсем один? Охрана, экономка, садовники. Перечислил Костя, наблюдая, как вытягивается ее лицо. Алиса нервно оглянулась, глядя в высокие, в пол французские окна. «Не бойся, сегодня сюда никто из них не придет, только если не позовем. «А вчера?» Вспоминая, как громко она давала ему понять, что соскучилась, Алиса покраснела. «И вчера тоже». Улыбнулся он, протягивая кружку с кофе. «У меня есть бассейн, кстати. Видела? Предлагаешь сходить поплавать? В следующий раз возьму купальник». «Сегодня бы он тебе точно не понадобился». Обратно Алису отвез Антон, в то время как у Кости возникли срочные дела, которые непременно надо было решить до понедельника. Всю дорогу она думала о том, как жила бы с ним в его огромном доме, как Наташа завела бы здесь подруг и друзей, как было бы безопасно отпускать ее гулять по посёлку, не боясь, что что-то случится. При мысли о дочери в груди привычно заныло. Она до сих пор ничего не рассказала Косте, и с каждым днем промедление грозило все большими неприятностями. Им хотелось проводить вместе каждый день, каждый вечер и каждую ночь, но разный ритм жизни и работы накладывал свой отпечаток, хотя бы пока не приводил к скандалам и конфликтам, которых боялся Костя. Прошла еще неделя, прежде чем им вновь удалось остаться наедине, И на этот раз Алиса настояла, чтобы он ночевал у нее. Ты не выгонишь меня к утру. Лениво улыбнулся он, лежа на животе и обхватив руками подушку. Если не будешь давать мне повода, хитро улыбнулась она в ответ. Тогда ночевать мы будем всегда только у меня. Костя положил голову на бок любую ею. Алиса словно светилась в полумраке комнаты, озаренной мягким светом ночника. «Ты так боишься вновь оказаться на улице?» «Нет», – он улыбнулся шире. «Я просто хочу видеть тебя каждое утро рядом с собой на кухне». «Думаешь заставить меня готовить завтраки?» Притворно нахмурилась Алиса, в то время как сердце забилось в животе, разнося по телу легких бабочек. «Для этого у меня есть домработница», – качнул он головой. «Я просто хочу, чтобы мы просыпались вместе, пили кофе и завтракали» обсуждая новый рабочий день. А после разъезжались по делам, чтобы вечером вновь встретиться всей семьей. «Всей семьей, повторила Алиса. «Да, надо было сказать прямо сейчас, пока выдался удобный момент. Кость, слушай, я ведь не говорила тебе ничего о дочке и...» «Подожди», — он сел. «Ты согласна?» И, дождавшись, пока Алиса медленно кивнет, поднялся с кровати, «Тогда я принесу вина, и мы это отпразднуем. А потом расскажешь о дочке. Давно пора с ней познакомиться». Не дожидаясь ее ответа, Костя быстро вышел из комнаты и направился к кухне. Присел и открыл винный шкаф, пытаясь найти подходящую случаю бутылку. В этот момент входная дверь тихо открылась, и Наташа на носочках прошла в зал, надеясь, что мама либо уже спит, либо ее вообще нет дома. Она оставалась ночевать у Светки. Но кто среди ночи приехал парень, и пришлось спешно собираться и идти домой. Если бы мама узнала, что Наташа так поздно ходит по улице, скандала точно было бы не избежать. Но сегодня судьба от нее все же отвернулась. За барной стойкой медленно выпрямилась обнаженная мужская фигура с бутылкой вина и двумя бокалами в руках. Здрасте! Опешив от неожиданности, промямлила Наташа. Вот уж не повезло, так не повезло. Мало того, что мама дома и точно не спит, так еще и на ее любовника нарваться удалось. Привет. Костя, внутренне порадовавшись, что нижнюю часть его тела скрывает стойко, улыбнулся как можно дружелюбнее. А не поздно ли ты домой возвращаешься? Внутри Наташи вскипело справедливое негодование. Кто он такой, чтобы указывать? Мне вообще-то почти пятнадцать, имею право. Сколько? Костя нахмурился, разглядывая девушку внимательнее. Тело обдало ледяной волной понимания, он медленно обернулся к Алисе, которая, успев накинуть шелковый халат, замерла в дверях спальни. Может, объяснишь? Алиса глубоко вздохнула и обвела обоих взглядом. Потом зашла в спальню и вернулась с простыней, протягивая ее кости. Наташа, познакомься. Это твой отец, Костя? Это твоя дочь. «Наташа».